Что ж, отопрётесь, что не ваших рук делай смерть нашей старой барни? В глазах горничной загорелись злобные огоньки. Как ты смеешь, дерзкая баба, говорить мне такие вещи? Вон отсюда сию же минуту. Ах вот, как вы заговорили со мной. И это за все-то мои услуги. Хорошо же, будем помнить. Только не рано ли празднуете победу? «Убирайся! Убирайся!» «Я уйду. А только пожалеете вы о том, что прогнали меня. Как пойду я сейчас к старому барину, да выложу ему всю правду матку, так и вылетите вы через 24 часа не только из этого дома, а из Питера, а то и похуже, что будет». Саванш. насмешливо расхохоталась. <смех> можешь идти. <смех> только не случилось бы что-либо подобное с тобой. за клевету и подсуд отдают. клевета? я клевещу. да не вы ли сами подговаривали меня, чтобы я барышню к какому-то там кудеснику послала. дура. да что же тут преступного? Да, наконец, ведь она и не была там. Не была? А вы почему знаете? Пойди, спроси доктора, от чего умерла Таргушина, а затем обвиняй меня в ее смерти. Она скончалась от разрыва сердца. Вот что он скажет тебе: Моей вины тут нет. Глаша. которую я оставила у себя ночевать, засвидетельствует, что я ночью не покидала комнаты. Обвинительница так и впилась взором в невозмутимо спокойное лицо красавицы гувернантки, а затем после небольшой паузы со вздохом протяжно сказала «На всё у вас есть ответ. Где уж мне с вами бороться?» Видно, и впрямь я поспешила вас обвинять. Об одном только уж я вас попрошу. Не сердитесь вы на меня. Простите глупую бабу. Так-то лучше. Нечего было врываться ко мне с глупыми криками. На этот раз я прощу тебя. Но имей в виду, чтобы этого не повторялось. Марья Петровна опустила веки, чтобы скрыть злобный блеск глаз. «Осмелюсь ли я?» — льстиво начала она. «Будьте покойны». «Мне это так?» «Почудилось. Коли какие услуги понадобятся, я в вашем распоряжении. Только мигните, самый преданный рабой вам буду. Разве я до сих пор не заслужила вашего доверия?» Саванш кивнула головой. «Можешь идти». Горничная покорно последовала этому приказанию. Однако, когда она очутилась за дверью, лицо ее изменилось. Она дерзко выпрямилась и со зло сверкающими глазами погрозила кулаком. «Подожди, еще запоешь у меня. Я тебе так не оставлю, что провела меня. Чистая суха вышла, змея подколодная». «Хитра, хитра, да и на тебя найдется хитрец. Не я буду, если не узнаю, как ты старую барню извела. Тогда уж поговорим. Не возьму твоего злата, а прямо тебя под суд отдам, так и знай. А пока что, сой, прикинемся, ручку лобызать будем». И она еще раз погрозила кулаком в дверь. Эти две женщины... стояли друг друга. Однако Марья Петровна сильно ошибалась, воображая, что гувернантка совершенно не боится ее угроз. Алина, хотя и храбро, отпарировала нападение дерзкой бабы, но в душе... Побаивалась ее, хорошо понимая, что открытие старику Торгушину ее ночных путешествий не может показаться приятным. Она хорошо сознавала, что под угрозой этого разоблачения Марья Петровна может долго эксплуатировать ее. Казалось, она достигла цели. Горничная, сообщница ее ночных прогулок, ушла со словами покорности и унижения. Но у предусмотрительной Алины они вызвали мало доверия. Она чутьем чувствовала, что под личиной покорности тут скрывается ее лютый враг и решила принять свои меры. «Надо избавиться от нее», — подумала она. Она не замедлит напакостить мне, если представится удобный случай. Такие сообщники мне не нужны. Она слишком хитра, чтобы быть моей помощницей. Почти тот час же у Алины зародился и план, как это сделать. Надо возбудить в ней любопытство и желание пойти к моему достойному папаше в поисках разгадки будущего. А уж он-то управится с ней. Он даст ей какой-нибудь сильно действующий яд, и она примет его в состоянии гипноза, предварительно написав записку, что добровольно лишает себя жизни. Одной жертвой меньше, одной больше. Не все ли равно? На этой мысли Алина успокоилась и занялась окончанием своего туалета. Марья Петровна в это время тоже не дремала. Она пробралась в комнату умершей, над которой несколько горничных совершали последний туалет, и деятельно принялась помогать им, не забывая вслушиваться в разговор стоявшего тут же доктора Ромашкова с приглашенным профессором Кислородовым, который только что кончил исследовать труп скончавшейся торгушиной. «Несомненно, мы имеем дело с разрывом сердца. Если муж не хочет производить вскрытие, то я ничего не имел бы против. Ведь и вы такого же мнения, коллега». «Конечно», — подтвердил Ромашков. «Я теперь припоминаю, что больная не раз жаловалась мне на сердцебиение. У нее, видимо, был порог. Он, вероятно, существует у членов всего этого семейства». ведь дочь покойницы, юная баронесса Ренгольм, тоже умерла от разрыва сердца. Я был на вскрытии, и, несмотря на все тщательные исследования, мы ничем не могли подтвердить предположение ее мужа, что она была отравлена. Вы, конечно, помните этот случай. Он повторился с матерью. Да, профессор, к сожалению». Марью Петровну эти несколько фраз не привели в хорошее настроение. Хитрая женщина надеялась, что у кого-нибудь зародится подозрение в неестественности смерти Торгушиной. Но после того, как два знаменитых доктора высказались прямо и безапелляционно на разрыв сердца, ей пришлось сильно разочароваться. Но она не унывала. а выискивала новые пути для разоблачения противницы и надеялась достичь цели. Видя, что здесь ей не поживиться, горничная быстро ретировалась и как шакал начала шнырять по комнатам, то и дело посматривая в замочную скважину комнаты гувернантки. Но там было все спокойно. Саванш сидела в кресле и читала, так как от уроков со своим воспитанником в этот день она была избавлена, и его услали со старой няней, выненчившей всех детей Таргушиных к одному из товарищей. Марья Петровне и тут не посчастливилась. Разозленная, она уже пятый раз подходила на цыпочках к двери, как вдруг услышала сзади себя шаги. Она быстро скрылась за портьерой и с удивлением увидела, что в комнате гувернантки направлялась Лидия. Молодая девушка шла как-то особенно прямо с неподвижными глазами и бессильно свесившимися вдоль туловища руками. Она скрылась за дверью, даже предварительно не постучав. Горничная вмиг очутилась около двери, но как ни пыталась уловить, о чем будет разговор у двух женщин, все было бесполезно. В комнате гувернантки царила могильная тишина. Но вот дверь через минуту снова отворилась, ударив по голове шпионку, а и Лидия показалась на пороге. Она так же прямо, как и вошла, пошла обратно, казалось, совершенно не заметив опешившей Марьи Петровны. Когда она скрылась, у последней проснулось сознание. Она подбежала к двери и, не соблюдая осторожности, заглянула в комнату. Алина спокойно читала, и только по легкой улыбке, скользившей по ее губам, Можно было заключить, что ей известно, что за ней шпионят. Хитрость одной из противниц разбивалась об осторожность другой. В богато убранной столовой особняка Рахманиновых, около накрытого на два прибора стола, Стояли высокий седой лакей и хорошенькая вертлявая девушка. И оживленно беседовали. Лакей озабоченно оглядывал накрытый стол, стараясь вспомнить, не забыл ли он поставить что-нибудь. А девушка, судя по передничку и кокетливому чепчику горничная, не переставая болтала. «Верите, Иван Сергеевич, моя барыня совершенно переменилась в последнее время». Все плачет и плачет, как остается одна. Из чего бы? И богата-то она, изнатна, и уж красавица не наглядеться. Я на ее месте жила бы, не тужила бы. Еще, если бы барин с ней худо обращался, а то ведь он ей слова поперек не скажет. Так и ходит около, так и вьется. Вы как думаете, с чего это она? Лакей презрительно пожал плечами А кто поймет ваши бабьи сословия Известно, со старым мужем жить надоело Молодого захотелось Влюбилась она, значит Вот и я так думала Но в кого бы и ума не приложу Никто к нам не ходит Разве на улице? Ну и дура Не что может в уличного Прощалыгу влюбиться Им подавая образованного и умного Чтобы всем взял э, Знаю я На кого она метит Да только тебе не скажу У молодой девушки Глаза так и заблестели Милый, хороший Иван Сергеевич Скажите Я вас за это Поцелую Ей-богу Поцелую? Это обещание. Видимо, пришлось по вкусу лакею. А болтать не будешь? Вот тебе крест. Отсохни у меня язык, если я кому-нибудь хоть заикнусь. Ну, ладно уж, скажу. Только ты помалкивай, а ты еще беды наживешь. Барин бы не узнал. Прогонит Как пить дать прогонит. Договорите, да не томите. Сказала, не буду болтать. Ну ладно, слушай, только чужу, поцелуй, вперед. Девушка быстро охватила шею старика и чмокнула его в самые губы. Он довольно облизнулся. Молодец, девка, целоваться умеешь. Ну уж ладно, томить тебя больше не буду, слушай. Помнишь ты тот день, когда утром молодой барон приехал, про свою беду барину рассказывал, что жена у него умерла. Как не помнить? Помню, барыня в тот день целые три часа глаз не осушала. Так вот скажу я тебе, что не от того она плакала, что умершую баронессу жалела, а совсем по другой причине. А причина это любовь. Ну, да кому же? Кому? <г congestion> Я что все еще не догадалась? Известно. К оборону.